Эпилог. Вернулся. Я не знал, что ответить ей. Потом вспомнил пережитое в башне пустоты и коротко кивнул, попытавшись улыбнуться. Послание из башни. Очередная нейропломба, сработавшая, когда я открыл тайник. Всепоглощающее видение. Оно развернулось передо мной, опять поместив в прошлое, сделав наблюдателем в теле себя прежнего. Я стояла у огромного панорамного окна, сквозь которое виднелся город. Шёл дождь. Силуэты зданий скрывала серая пелена, а горные вершины тонули в туманной дымке. Но даже она не могла скрыть очертания огромных чёрных кораблей, зависших под облаками. Интерфейс привычно отмечал названия звездолётов: Ярость, Мстящий, Экстерминацию «Они отбывают уже завтра», — негромко произнёс тот, кто был мной. Голос оказался знакомым, тем же самым, что и в посланиях, только чуть более глубоким, без лёгкой хрипотцы. «Прекрати! Твоё место в городе!» — раздался сзади женский голос. На широкой постели среди тёмно-зелёных шелков лежала полуобнажённая женщина. Бронзовая кожа, чёрные кудри, большие и синие глаза. Она лениво потянулась, как сытая кошка, демонстрируя ухоженное и сильное тело, и повторила: "Прекрати, пожалуйста. Жребий брошен, и нам достались белые камни. И я не рад этому. Фортуна слепа. Я не должен бросать легион. Эта тревога самое большое испытание для нас. И мои знания, сила и опыт могут пригодиться на чёрной луне. Зачем ты это говоришь?" Ведь всё решено. Нет. Моё сердце подсказывает, что я должен отправиться с ними, и я так и сделаю. Женщина подобралась, села, скрестив ноги, встревоженно глядя на того, кто был мной. На её запястьях блестели изящные золотые браслеты. Я вдруг вспомнил, где видел очень похожие украшения. На руках Аурелии в Тимусе, когда она допрашивала меня. Точно такие же или они же? И серьёзно? То должен остаться в городе. Никто не поймёт, если Прометей нарушит собственное слово. Иногда это необходимо. Я уже принял решение. Ну а что скажут другие? Ведь выбирали все, и они тоже захотят изменить жребий. Ты не можешь подавать такой пример. Да, ты права. Поэтому я сделаю это тайно. Сменю облик, замаскирую имя и звание. станову в ряды первого легиона как простой боец. Здесь в городе меня заменит Эфемер, неотличимый от прежнего Прометея. Конечно, он не обладает и сотой доли моих сил, но этого хватит, чтобы поддержать знамя. Я снял со стены и накинул на плечо тяжёлый плащ. На светло-зелёном фоне мелькнул вышитый золотой журавль. Единственный, кто может разоблачить подделку, это некое Немезида. Я-то буду молчать, но тебя опознают по браслету Гранд-Легато. На Луне он будет бесполезен. Я увидел собственное запястье, охваченное широким сегментарным наручем из синей стали. Лаконичный и строгий, он был украшен трёхлучевой звездой Стеллара. Оставлю его в надёжном месте, заберу, когда вернусь. «Ты уже всё продумал, как всегда», — с укором сказала женщина. «А как же я?» Прости меня, пожалуйста. Губы того, кем я был, искривились в горькой усмешке. Всегда есть что-то сильнее нас самих: обстоятельства, судьба, чужая воля. Я должен быть там. Ты останешься здесь. Ты же всегда мечтала порулить. Постарайся сохранить город. Я проверю, когда вернусь. А если ты не вернёшься? Я вернусь. Я всегда возвращаюсь. Сообщение завершилось. Я вновь осознал себя в башне пустоты, стоящим на коленях у ниши. Ладони холодил синий металл браслета, того самого, со звездой Стеллары, что я секунду назад видел на руке легендарного инкарнатора. Как же так? Значит, я Прометей? Но действие аэропламбы ещё не закончилось. Под черепной коробкой зазвучал всё тот же голос, только более напряжённый. и как будто сильно усталый, посмотрел сообщение. Да, так всё и было. Теперь пойми и осознай одну простую вещь. То, что ты всё это слышишь, означает, что я мёртв. Прометая больше нет. Есть только ты. По этой причине вся ответственность за людей, город и инков переходит к тебе. Распорядись ей как надо. Помни, мы защищаем людей Наша операция на Чёрной Луне не закончена. Нас бросили и избежали. А звезда переведена в режим осады. Это предательство. А выбора нет. У нас остался последний шанс, и мы его используем. Этот шанс ты. Я не могу рассказать больше. В общем, то, что ты держишь в руках, это ключ к Синей птице. Там находится ядро системы Стеллары. С помощью браслета ты сможешь войти внутрь. Там сам сам всё поймёшь и примешь решение, как поступить. Удачи тебе, инкарнатор. Конец третьей книги. 15 января 2020, 18 апреля 2020 года. Текст читали Олег Гейнс и Алиса Тверская.